Если бы у Святозары спросили, почему она отправилась в это место, она бы не смогла объяснить, предчувствие, непонятное ощущение, полунамеки. Наверное, да. Полунамеки, тусклый шорох магических колокольчиков, разбросанных вокруг самой природой, необъяснимое понимание, что происходит нечто необычное.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 Светозара остановилась на опушке, внимательно огляделась и только теперь заметила сидящую в центре поляны челоскую девушку. И слабая, едва-едва заметная щупальца магической энергии, тянущаяся к ее голове от одной из открытых башен. Вот и разгадка. Нечто, выбравшееся из земли, пытается взять под контроль девчонку. Ну что это за нечто? Откуда взялись котлы?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 Просто так из нее дух не вышибешь, проще убить. Тем более, что Ерга уже догадался об источнике силы появившегося врага. Природа. Колдунья свелась с миром, питали ее земля и ветер, вода и деревья. Оборвать эту связь немедленно. Ерга оценил оставшийся у него запас энергии, выбрал момент, расчетливо вложил в удар ровно столько сил, сколько требовалось.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 С третьей попытки ей удалось выдать более-менее приемлемую гримасу. Затем девушка посмотрела на мертвую ведьму. Со второй попытки сумела вскроить на лице презрительное выражение. Старая кошелка пнула мертвое тело ногой. И вдруг Ерга понял, что его переполняют эмоции. «Победа! Еще одна победа! Он не умел проигрывать!»